Эпилог. Пытаясь отвлечься от тревожных мыслей, он крутил перстень на мизинце, Иногда снимал, взвешивал в ладони, протирал рукавом пиджака и разглядывал инициалы, выгравированные на внутренней стороне. Д. Х. Удивительным образом они совпадали с его собственными. Он так увлекся этими буквами, что в какой-то момент в голове зазвучал голос. Снова и снова, с разными интонациями и громкостью, он проговаривал Господин Холфильд, сухо и безразлично. Господин Холфильд, вопрошаю и раздраженно. Дайртон Холфильд, уже громче теряя терпение. Дайертон Холфильд! Гаркнули ему прямо в ухо, точно два гвоздя в висок заколотили. дарт похватился и поднял голову. Перед ним. Точно вся собранная из тонких линий и острых углов стояла девушка, держащая папку с бумагами. Встретившись с ним взглядом, секретарь раздраженно вздохнула и обратилась к нему. «Советую поторопиться, если вам нужна эта должность». «Извините», — пробормотал он и, вскочив на ноги, одернул пиджак. «Никак не привыкну к своему имени». Девушка скосила глаза на досье. «За 22 года пора бы и привыкнуть». На ее лице отпечатались жалость и разочарование, вызванные его персоной. Уверенности это не прибавило, и Дарт занервничал сильнее, ведя его по коридору. Секретарь окончательно сложила мнение о нем и одарила едким замечанием: «Если в домографы выбирают самого странного, вы точно получите это место». «Спасибо», – пробормотал Дарт и пригладил непослушные волосы, думая о том, что похож на голчонка, выпавшего из гнезда. Даже табурет в коридоре выглядел представительнее и убедительнее, чем он. У дверей кабинета провожатая внезапно сменила гнев на милость и расщедрилась на подбадривающую улыбку. Рекомендательное письмо уже на столе. Удачи, господин Холфельд!